Глава 9. Неофиты демократии. 1977 год. Год падения режима, становления демократии. Оппозиция легализована. Силовики оскроблены. Первые свободные выборы за 40 лет назначены на июнь. В апреле и мае на родину возвращаются самые непримиримые испанские политэмигранты. Из Москвы прилетает легенда мирового коммунистического движения Долорес и Баррори. Она по-прежнему произносит грозовые огненные речи, но давно утратила в партии реальную власть. Среди вернувшихся один из крупнейших современных поэтов Рафаэль Альберти, тоже испанский коммунист, писательница Мария Тереса Леон. Феминистка Виктория Кент и другие прославленные республиканцы. Рафаэль Альберти участвует в выборах как кандидат компартии от родного города Кадис. 14 мая 1977 года после десятилетий изгнания официально перебирается из Португалии в Испанию Дон Хуан де Бурбон, граф Барселонский, отец нынешнего короля. Согласно династическому праву, Он глава правящей династии и первый претендент на испанский трон. Ещё недавно фаворит испанских оппозиционеров, которые противопоставляли его франкистскому принцу Хуану Карлосу. После смерти Франко Дон Хуан начал вновь бывать в стране, но формально оставался эмигрантом при правящем сыне. У Хуана Карлоса была власть, у Дона Хуана легитимность, и отец тщательно выбирал момент, когда поделиться ей с сыном. По просьбе Хуана Карлоса и влиятельных монархистов, Дон Хуан не стал раскалывать монархический сектор режима и не объявил себя королём, но выпустил декларацию, в которой уклонился от признания королевского статуса Хуана Карлоса. Он обусловил будущее признание ощутимым прогрессом в восстановлении демократии. Теперь ему кажется, что достаточный прогресс достигнут, и Дон Хуан во время скромной официальной церемонии в королевском дворце отрекается от всех династических прав в пользу сына и признаёт его главой династии испанских бурбонов. Не только Карильо, но и король окончательно легализован. Председатель Кортеса втаркуата Фернандес Миранда, учитель и ближайший советчик короля, автор закона о политической реформе, не одобрял встречи премьер-министра Суареса с Карильо и легализацию коммунистов, и теперь в мае подаёт в отставку. Королю не удаётся его переубедить. Дело не только в коммунистах, но и в том, что Миранда потерял вес внутри властной конструкции. Прежде все важные решения король Суарес и Миранда принимали втроём. Суарес был назначенцем короля, утверждённым Картесом и Миранде. Но после референдума о политической реформе у Суареса появился новый источник легитимности прямая поддержка граждан. Правительство перестаёт одобрять в Кортесах свои действия. Суарес начинает управлять при помощи премьерских указов и практически не видится и не советуется с Мирандой, который когда-то сам надеялся возглавить кабинет реформ. Уизвлённый Миранда ищет поддержки у короля, но не находит. У многих реформаторов со стажем появляется ощущение, что молодые король и премьер идут к своей цели по их головам. Отношения Миранды с Хуаном Карлосом становятся прохладными. И прежняя теплота не вернётся в них уже никогда. Из старших друзей, бывших учителей и наставников, через полтора года после вступления короля на престол, рядом с ним остаётся только генерал Альфонса Армада, секретарь королевской администрации. Первая избирательная кампания. Выигранный референдум делает Суареса более независимым не только от Миранды, но и от короля. и Суарес начинает делать то, с чем король не согласен. Хуан Карлос не хочет, чтобы Суарес шел на выборы во главе собственной партии. На выборах уже есть левые, коммунисты и социалистическая рабочая партия, которая скоро отметит 100-летний юбилей. Есть народный альянс под руководством Фраги, респектабельная правая партия политических тяжеловесов и мыслящих консерваторов. в которую входят несколько выдающихся фигур из реформаторского крыла режима. Например, лидер католиков-технократов Лауриана Лопес-Родо. На глазах формируются партии христианских демократов и вообще партий уже более 300. Король видел Суареса во главе последнего правительства старого режима, которое демонтирует систему, но сомневается, хочет ли видеть его после выборов во главе первого правительства нового режима. С большой задержкой Суарес получает у короля добро на создание собственной партии. Левые и правые фланги заняты, и Суаресу остается центр. Это соответствует его собственным взглядам на мирную демократизацию без резкого разрыва с прошлым. До этого главной формирующей партией, в сторону которой смотрели представители действующей номенклатуры, был Народный альянс Фраги. Но там уже избыток политических лидеров. Самые выигрышные позиции заняты. В альянс сливаются целых 7 политических объединений времён позднего франкизма, каждое со своим лидером. И начинание Суареса находит поддержку у тех, для кого Фрага стал слишком консервативен, или у тех, кто не хочет толкаться в тесном ряду с именитыми тяжеловесами. Большая группа чиновников, мэров и губернаторов перед выборами уходит в отставку. и присоединяется к центристской партии премьер-министра в обмен на проходные места в бюллетенях. Суаресу удаётся привлечь к сотрудничеству и нескольких политических знаменитостей, но он же отодвигает их на задний план как конкурентов за лидерство в будущей партии. Это заслуженные оппозиционеры, выходцы из номенклатуры, бывший министр образования Хуакин Руис Хименес, при котором в конце 1950-х случились первое во время правления Франко настоящее студенческие волнения и недавний министр иностранных дел Хассе Мария Арильса, который в 1960-е, будучи послом Испании в Париже, хлопнул дверью и возглавил теневое правительство при оппозиционном претенденте на трон Дони Хуане. Оба старше молодого премьер-министра, и ещё год назад были несравненно известнее его. Оба раньше него ещё при Франко публично дистанцировались от режима. Но большинство в формирующейся партии решает сплотиться вокруг Суареса и отправить заслуженных оппозиционеров в тень. Премьерский пост, который даёт Суаресу контроль над государственным телевидением и радио и над местными администрациями, как и доступ к финансам, важнее знаменитого красноречия Арильсы и морального авторитета Хименеса. Официальное соглашение о создании Союза демократического центра удаётся подписать всего за неделю до того, как заканчивается регистрация партийных списков для выборов. У партии премьер-министра нет чёткой идеологии, но её членов объединяет общая цель плавный переход от нынешнего режима к демократии западноевропейского типа. В партии полно бывших франкистов, связавших себя с режимом не из убеждений, аради карьеры, но таково и большинство испанских избирателей, чей франкизм давно стал доведённой до автоматизма привычкой, оболочкой без содержания. На первую за 40 лет избирательную кампанию отведено 3 недели, и она похожа на многодневный праздник. Политическая фиеста бурлит на улицах и в кафе, на стадионах и аренах для боя быков, в сельских клубах, университетах и кинотеатрах, поездах и самолётах. В виде плакатов и лозунгов выплёскивается на заборы и стены домов и, разумеется, вытесняет все остальные события из прессы. Большинству граждан никогда не принадлежали ни к какой партии, кроме безразмерного национального движения. Настоящие выборы для них новый жизненный опыт, предмет гордости, яркие переживания и свежие впечатления. Политика в Испании больше никогда не будет такой модной, как весной и летом 1977 года. Самые массовые уличные митинги собирают социалисты и коммунисты. Суарес бросает все силы на прессу и телевидение. Главный консервативный оппонент Суареса, Мануэль Фрага, делает ставку на выступления политических тяжеловесов, которых привлёк в ряды своего народного альянса. Их, в отличие от членов кабинета Суареса, давно знает каждый испанец. Однако главный среди знаменитых реформаторов в партии Фраги, Лауриана Лопес Родо, локомотив экономического чуда 1960-х, почти не участвует в компании. Сам Фрага взывает к патриотическим чувствам граждан, темпераментно выступает на митингах и носит подтяжки цветов национального флага. Надеясь завоевать сердца консервативных граждан, Фрага отдаёт одно из трёх телевизионных выступлений, положенных каждой партии, предыдущему премьер-министру Ариасу Наварру. Год с небольшим назад Ариас сообщил о смерти Франко. Теперь изумляет всех признанием, что ходил к могиле покойного вождя в Долину павших, мысленно советоваться с ним. Это ошибка Фраги. Ариас выглядит тенью из прошлого даже для сторонников стабильности. Фраго переоценивает консерватизм Бружазии, крестьян и городского среднего класса. Агенсек, только что легализованной ком партии Карильо, левый настрой испанских рабочих. Лидер коммунистов включает в партийный список свою предшественницу на пост главы ком партии, только что вернувшуюся из Москвы ортодоксальную коммунистку Далорес Ибаррори. А как не включить в него живую икону войны республиканцев с Франко? Но и она легенда из прошлого. А прошлое это две враждующие Испании, которые большинство граждан не хотят брать в будущее. Социалисты и коммунисты преувеличивают опасность, которая исходит от консервативной партии Фраги. Им всё ещё мерещится франкизм после Франко. Правление вождя мёртвой рукой из гроба. Они совершают грубую, но типичную предвыборную ошибку. Самую яростную критику обе левые партии обрушивают на Народный альянс Фраги, своего идейнового оппонента, а не на партию Суареса, главного электорального соперника, лишённого ясной идеологии. Фрага отвечает левым тем же. В результате союзу демократического центра достаётся меньше нападок и слева, и справа. И в глазах избирателя партия молодого премьера выглядит более солидной и менее конфликтной. А главное желание избирателя при восстановлении демократии избежать гражданского конфликта, которым она закончилась в прошлый раз. Суарес чувствует настроение избирателей и отказывается участвовать в теледебатах с остальными партийными лидерами. Не выход на поле, вопреки прогнозам, не обернулся для него дисквалификацией и поражением. Избиратели, в том числе те, которые осудили отказ от дебатов, не увидели, как действующий премьер-министр переругивается с оппонентами. Это несколько вредит его имиджу принципиального человека, зато прибавляет серьёзности и миролюбия. Избиратель боится возобновления гражданского противостояния, и уход Суареса от лобового полемического столкновения скорее успокаивает, чем настораживает. Многие помнят, как в Португалии во время первых дебатов зло и неряшливо переругались недавние союзники по борьбе с диктатурой, социалист Суареш и коммунист Куньял. Зато каждая женщина в Испании получает в почтовый ящик письмо за подписью Суареса с обещанием позаботиться о её семье. Это не замысловатая технология, но после 40 лет автократии любой предвыборный приём в новинку. Образ Суареса, утончённого красавца и при этом верующего католика, любящего мужа и заботливого отца, адресован женщинам даже больше, чем мужчинам. В то время как главы других партий строят кампанию по инерции, ориентируясь на традиционного избирателя, интересующегося политикой мужчину Первые выборы. Во вторник, 15 июня, в день выборов в Испании хорошая солнечная погода. Почти везде на избирательных участках выстроились длинные очереди. Не все сходу осваивают процедуру голосования, хотя в предыдущей неделе повсюду раздавали буклеты с информацией о том, как оно устроено. Лидеры партий голосуют с утра пораньше, чтобы мотивировать сторонников. Голосование продолжается до 8 вечера. Подсчёт голосов транслируется из официального пресс-центра во Дворце Конгрессов Министерства информации и туризма. Он похож на Кремлёвский дворец съездов. Простые кубические формы из белого камня и стекла. В 1960-е обе диктатуры, испанская и советская, хотели выглядеть солидными, но современными. Подсчёт длится долго. И министр внутренних дел Мартин Вилья несколько раз выходит к прессе с предварительными результатами. Окончательные готовы только через сутки, к вечеру 16 июня. На предыдущих выборах, которые прошли 40 лет назад, политический центр провалился. Граждане проголосовали за непримиримо настроенных левых и правых примерно поровну, и поляризация общества обернулась гражданской войной. На этот раз испанский избиратель ведёт себя ровно наоборот. Большинство из 78,8% пришедших на выборы голосуют за центр. Коммунисты Карильо и Цивилизованное право из Народного альянса Фраге получают неожиданно мало: 9,3 и 8,3% голосов соответственно. У коммунистов в будущем парламенте 20 мест. у социологического франкизма фраги 16. За социалистов Гонсалеса голосуют 29,3%. У них 118 мест. Абсолютный победитель Союз демократического центра, действующего премьера-реформатора Суареса, 34,4% голосов из 165 мест в парламенте. Дело не только в том, что пост-авторитарная Испания и партия действующего премьера воспринимается как партия власти, а поддерживать начальство привычали все предыдущее десятилетие. Гражданам действительно нравится мирный транзит к демократии, предложенный Суаресом, и сам молодой премьер, одновременно консервативный и современный. Хуан Карлос и Суарес были правы, когда убеждали не бояться легализации коммунистов. Результат выборов показывает их настоящее место в умах и сердцах избирателей. Самая гонимая, самая авторитетная, самая многочисленная оппозиционная партия получает на выборах в три с половиной раза меньше, чем партия фалангиста Суареса, столько же, сколько партия постфранкиста Фраги в три раза меньше, чем социалистическая рабочая партия под руководством молодого и мало кому известного провинциала Филиппе Гонсалеса, который обгоняет легендарных Карильо в Асианарии, с псевдоним Ибарури. Альберти, рушится мечта Карильо о том, что неофиты демократии, коммунист-реформатор Карильо и фалангист-реформатор Суарес после выборов будут управлять примиренной Испанией вдвоём. В сделке с Суаресом Карильо променял непримиримость, оппозиционность, коммунистическую ортодоксию Идею справедливого возмездия на допуск к выборам, которое проиграл. Многие лидеры партии подали бы в отставку, но Карилио все равно победитель. Он возвратил компартию в Испанию и в парламент. Вывел ее членов из-под поля. Красные флаги, серпы и молоты, райкомы и горкомы вернулись на улицы испанских городов. А ячейки теперь легальных независимых профсоюзов имеют контроль над целыми заводами. К тому же какова альтернатива? Не идти на выборы и продолжать гражданский конфликт? Обвиняемый в преступлениях времен гражданской войны Карильо искренне не хочет его продолжения, и ему удается убедить однопартийцев, что это не партия выступила плохо, а избиратель оказался не на высоте оппозиции, которую подарила ему судьба. Но граждане освоятся и в следующий раз не подведут. К тому же Карильо принял демократические правила игры в межпартийном пространстве, но внутри своей партии он несменяемый авторитарный лидер, каким был Франко для всей Испании. На выборах в баскских провинциях вперёд выходит баскская националистическая партия. В Каталонии побеждают местные левые с националистическим уклоном. Абсолютное проигравшее бункер и неофранкисты. их партия национальный альянс 18 июля набирает полпроцента и не получает ни одного депутатского кресла с этого момента ортодоксальные франкисты понимают что идти к победе своих идей через выборы не имеет смысла и задумываются о других способах волк с ягнёнком Через неделю после выборов Хуан Карлос и королева София открывают первую сессию демократически избранного парламента в том же здании, где заседали франкистские картесы. Но над их головами уже нет герба Испании Франко с орлом, стрелами, ярмом и девизом Una Grande Libre, Единая великая свободная. Там обновлённый исторический герб испанского королевства. король входит, и его бурно приветствуют депутаты партии Суареса, фраги и коммунисты. При появлении монарха встаёт и громко хлопает даже яростная республиканка Далорес и Баррори. Единственная фракция, которая встречает короля молча, социалистов Филиппа Гонсалеса, вторая по числу мест в новых картесах. Посмотрим, зачем он пришёл, чего от нас хочет, что скажет Теперь социалисты – главные республиканцы в парламенте, в отличие от коммунистов, которые признали монархию свершившимся фактом. «Я вижу, что компромисс, стремиться к которому я считал себя обязанным как король, состоялся. Это мирное установление демократического сосуществования на основе уважения к закону», – говорит Хуан Карлос. Он объявляет задачу кортесов – написать конституцию страны. первую советремён республики, а себя после её принятия хочет видеть конституционным монархом. Когда король заканчивает, социалисты тоже встают и аплодируют. Эта первая сессия действительно является собой немыслимую прежде сцену мирного сосуществования. Волк буквально заседает рядом с ягнёнком. Далорес и Барруре, Сантьяго Карильо, другие деятели гражданской войны со стороны проигравших республиканцев садятся на соседние скамьи с видными франкистами из числа бывших победителей и начинают совместную законодательную работу. После первого выступления Хуана Карлоса с той же трибуны в недоверчиво настроенных франкистских картесах прошло всего 20 месяцев. В конце года официально отменён национальный праздник Испании четырёх предыдущих десятилетий День национальной революции, то есть военного путча. 18 июля 1936 года. Вместе с праздником отменяется и парад в честь победы франкистов в гражданской войне. Летом следующего года из подвала своего дома бледный в тёмных очках выйдет на свет как живой символ конца затянувшегося гражданского конфликта Протасио Монтальво, республиканский мэр посёлка Серсидилия, расположенного в 60 км к северу от Мадрида. Он прятался в подвале с 1939 года, 38 лет. Большинство односельчан давно считали его погибшим. Золотую раковину кинофестиваля в Сан-Себастьяне, самого известного в Испании, получает за вклад в искусство политический эмигрант Луис Бунюэль. Он лично приезжает за наградой. Его встречают стоя, затяжной овацией. Золотой раковина и за лучший фильм награждён Никита Михалков. Он привёз на фестиваль неоконченную пьесу для механического пианино. Вручение главного приза советскому режиссёру не только признание качества работы, но и символ конца диктатуры. Советский фильм "Табор уходит в небо" получил высшую награду Сан-Себастьяна в прошлом, в 1976 году. А на следующий год золотую раковину дадут осеннему марафону Георгия Данелли и уже на этом успокоятся. Страны, борющиеся за свободу или поборовшие диктатуру, вызывают повышенный интерес. В конце года Нобелевский комитет присуждает премию по литературе поэту-сюрреалисту Висенте Алейсандре, открытому бисексуалу, насколько это возможно в Испании, да и в Европе того времени. другу и вероятно любовнику расстреленного франкистами великого Лорки. Стихи Алесандре расходились листовками в республиканских окопах, и он же чуть не стал жертвой республиканских чекистов, а потом франкистов. Алесандро остался в Испании Франко, но надолго замолчал. Во время оттепели 1950-х вновь начал публиковаться и выступать. а в последние годы режима его дом был известен как пристанище молодых поэтов. На верхнем этаже долгие годы квартирует со своей подругой Кармен Конде испанская Сапфо, первая поэтесса, открытая лесбиянка. 11 ноября 1977 года официально отменена цензура, кроме обычных ограничений, касающихся государственной тайны. Но уже в начале декабря привлечен к ответственности каталонский театральный режиссер Альберт Боаделья за спектакль о нашумевшей три года назад казни ультралевого боевика Георга Михаэля Вельцеля при помощи винта Горотты. Все актеры, кроме главного героя-террориста, играют в страшных масках, а рефлексирующий политический убийца все-таки выглядит жертвой диктатуры. Судебные власти даже меняющейся Испании видят здесь оправдание терроризма, которое может разозлить силовиков. Режиссёр бежит из-под ареста, но не особо прячется, а его не сильно ищут. Однако обвинения снимут только в 1981 году. Долгие десятилетия со времён длинной телеграммы, которую американский посол Кеннон отправил в начале холодной войны в Вашингтон из Москвы, Запад считал, что Советский Союз не заинтересован в переходе от диктатуры Франко к буржуазной демократии. Предполагалось, что Кремль будет использовать борьбу против Франко, чтобы создать в Испании политический хаос, усилить влияние коммунистов, привести их к власти и вырвать страну из западного лагеря. Возможно, сразу после войны Сталин и был готов действовать в этом направлении. но когда два десятилетия спустя дело дошло до реального демократического транзита, СССР весь свободы торжество, а его цели самосдержанность и политический реализм. Появление буржуазного демократического правительства, легализующего бывших республиканцев, а в идеале и коммунистов, становится для Москвы удовлетворительным исходом. Испанский и португальский режимы были последними остатками фашистского наследия в Европе. Важно было покончить с последними не добитыми фашистами, чтобы эта страница истории окончательно завершилась, а то, что к власти придут какие-то коммунистические режимы, всецело симпатизирующие СССР, было очевидно даже на примере Португалии, рассказывал автору этой книги Игорь Иванов. Вмешательство со стороны СССР не желала и сама испанская оппозиция. Социалисты и даже испанские коммунисты считали своими главными союзниками западные демократии, а поддержку СССР рассматривали как второстепенный фактор. Социнтерн, членом которого была социалистическая рабочая партия, отмежевался от авторитарного социализма советского образца ещё в начале века. о ком партия Испании вместе с итальянской и французской изобрела еврокоммунизм. «Продвижение советской статьи в буржуазную прессу Испании – дело трудное, а в еврокоммунистическую – еще труднее», – жалуется в депеше в Москву заведующий консульским отделом советского посольства в Мадриде. Единственное, с чем советская дипломатия была готова бороться дальше – это с возможным вступлением Испании в НАТО. Новое правительство. Каталонская сделка. Первое демократическое правительство Суарес составил так, чтобы вознаградить различные группы, вошедшие в его пёстрый союз демократического центра. При том, что 25 из 165 депутатов его парламентской фракции до политической реформы были прокураторами франкийских картесов. После следующих выборов 1979 года таких во фракции станет даже больше. 50. Семьи, на которых заседают в парламенте бывшие функционеры режима, называют новой голубой дивизией или просто синими. В правительстве нашлось место и для личных друзей Суареса. Особенно влиятельным становится вице-премьер, почти никому до того не известный политик с агрономическим образованием, министр сельского хозяйства в прошлом кабинете, Абрил Марталь. В новом правительстве нет и единственного политического тяжеловеса из прежнего состава – Альфонсо Ассорио, который помог укомплектовать первое правительство Суареса системными реформаторами из группы Тацит. Зато на посту вице-премьера по обороне Суарес сохранил генерала Мильядо. В новом кабинете упраздняют посты трех военных министров – армии, авиации и флота. И их функции тоже передают Мильядо. Франко опирался на армию, но придя к власти разделил пост министра обороны на 3, чтобы сделать её более безопасной для себя. Суарес вновь объединяет управление армией в одних руках, но это руки генерала Мильядо. Он окажется последним профессиональным военным в правительстве демократической Испании и станет единственным министром, который сохранит свой пост во всех правительствах Суареса. Тесная связь между обоими очевидна, и консервативные военные будут ненавидеть Мельльяда ещё больше, чем Суареса. Первая серьёзная угроза для нового режима приходит из Каталонии. Ещё накануне выборов капитан-генерал Барселоны Франсиско Гальегос, служивший министром армии в последнем правительстве Франко, чтобы показать, кто в доме хозяин, в будний день проводит колонну танков по улицам, устраивает транспортный коллапс. и принимает импровизированный парад с балкона своей штаб-квартиры. В день выборов он вновь готовит технику к выходу в город на случай, если что-то пойдёт не так. Результаты выборов в Каталонии силовики могут интерпретировать именно таким образом. Здесь Союз демократического центра занял только третье место с 17% голосов и пропустил вперёд социалистическую партию Каталонии с 28,5%. и местных коммунистов, выступавших под известным в современной республике брендом Псук, объединённая социалистическая партия Каталонии. Первые считались региональными партнёрами социалистов Гонсалеса, вторые коммунистов Карильо. Однако каталонские версии левых испанских партий настроены решительнее, и кроме левой идеологии, их объединяют националистические лозунги. Сильно выступили и либеральные каталонские партии с требованием автономии. После выборов депутаты от всех каталонских партий объединились в Ассамблею каталонских депутатов, избрали своим главой лидера каталонских социалистов Жуана Ривентеса. И тот немедленно потребовал встречи представителей Ассамблеи с королём и премьер-министром для обсуждения вопроса об автономии. Встреча с Суаресом проходит на повышенных тонах. С королём любезно Но Ривентас недоволен обеими. Не успели силовики проглотить легализацию компарти, как неверная Барселона оказывается во власти прямого аналога Красного народного фронта. И эта новая его версия под руководством социалиста требует автономии. Есть опасения, что армия готова отменить результаты каталонских выборов силой. Нужен человек, который разрядит ситуацию и уравновесит рвущегося в бой Ривентаса. Когда Суарес выкладывает свой каталонский козырь, ещё в переходный период полудемократии король и вице-премьер Ассорио свели его с главой каталонской автономии в изгнании, Жасепом Тараделесом. Этот знаменитый каталонский социалист занимал различные посты в правительстве Народного фронта, участвовал в обороне Барселоны от Франко. После разгрома республиканцев бежал во Францию. Там в 1954 году Его избрали главой же Генералитета, высшего органа автономной каталонской власти. Сперва Тароделес сказал, что Суарес уж слишком стар для возвращения в политику, но у него было два важных достоинства. Во-первых, на посту главы виртуальной автономии в изгнании Тароделес дистанцировался от социалистической партии и претендует на то, чтобы представлять чаяния всех каталонцев, независимо от их политических взглядов. Во-вторых, в то время как социалисты, в особенности каталонские, намеренно ставят вопрос о республике, Тараделис в целом принимает монархию Хуана Карлоса. Установил с ним личный контакт, считает его первое выступление в Барселоне, когда король обратился к собравшимся по-каталански, разрывом с франкизмом по каталонскому вопросу и принимает демократический транзит под руководством реформаторов из рядов режима. Одна партия уверяет Суареса, что Тараделес сможет уравновесить порывы Стова Ревентеса. На встрече в Мадриде Тараделес предлагает Суаресу и королю сделку. Он использует свой авторитет на благо политической реформы в обмен на восстановление генералитета, главного института автономной каталонской власти. Суарес думает, торгуется но осенью возрождает генералитет в Каталонии и приглашает Тарадельеса его возглавить. Прибытие Тарадельеса, который противостоял самому Франко, а потом долгие годы в эмиграции жил в бедности, но хранил достоинство настоящего главы каталонской автономии, отодвинуло претензии победителей выборов в Каталонии на второй план. Невозможно быть больше каталонцем, чем Тараделес, а он пошёл на сотрудничество с Суаросом. Каталонцы приняли Тараделеса как своего лидера и представителя в отношениях с Мадридом, а восстановление генералитета разрядило обстановку, хотя военных с трудом убедили воздать Тараделесу воинские почести, когда он прибыл в Барселону. Это было ещё одним условием, которое выдвинул перед возвращением Тараделес. Генерал-капитан и расквартированная в городе войска принимают его с воинскими почестями. королю приходится уговаривать генерала Гальегаса официально приветствовать побеждённого Красного. Генерал подчиняется королю, но приличная встреча долго держит Тараделяса в тесной прихожей и здоровается, не снимая перчаток. Внешне каталонский кризис разрешён настолько спокойно, что и тогда, и позже мало кто подозревал, как близок к провалу был в тот момент проект мирной демократизации. Автономизация всей страны. Сделка с партиями. Суарес восстанавливает историческую каталонскую автономию и приглашает лидера каталонского правительства в изгнании возглавить её в обмен на признание каталонцами восстановления монархии и единства страны. Эта сделка не случайно похожа на сделку с Карильо. Переход к демократии должен быть признан не только всеми политическими силами страны, но и всеми её нациями и регионами. Первое невозможно без легализации запрещённой оппозиции. Второе без автономизации инаязычных регионов. При Франко коммунисты самая гонимая оппозиционная партия, а каталонцы и баски самое угнетаемое национальное меньшинство. В их руках тоже сертификат подлинности демократического транзита. Каталония выдаёт его за подписью Тараделяса. Очередь за басками Вслед за Каталонией к январю 1978 года появился Автономный институт у басков, Генеральный баскский совет, чья юрисдикция распространяется на три провинции – Бискайю, Гипускуа и Алаву. Создание баскской автономии привело в ярость и местных радикальных националистов и испанских консерваторов. Для первых такой автономии слишком мало, для вторых слишком много. После басков автономию получает родина Франко Атлантическая Галисия. Испания, оставаясь де юре унитарной страной, на глазах превращается в федерацию, а региональные власти требуют всё новых полномочий и спорят с центром о территориях. Новая власть старается не дать повода думать, что готова уступать бесконечно. Да она и не собирается. Полиция уже демократического государства Разгоняет марш басков на Памплону, столицу Наварры, которую, вопреки воле большинства населения города, баскские националисты требуют включить в состав своей автономии. Первые свободные выборы окончательно раскололи баскских националистов. Умеренные выбирают участие в строительстве новой политической системы, радикальные переходят к ничем не сдерживаемому террору, в том числе против своих же умеренных. Популярная при диктатуре теория, что переход к демократии сам собой прекратит террор сепаратистов, не подтвердилась. Те, кто радовался, что атаки это дестабилизируют диктатуру, поняли, что так же, если не хуже, они дестабилизируют демократию, и у терроризма нет полезных сторон. Суаресу необходимо показать, что все политические силы страны принимают новую реальность, возникшую после реформы и выборов. Несмотря на давление экстремистов и непрекращающиеся сигналы недовольства со стороны силовиков. К тому же, первый год демократии оказался одним из самых трудных для экономики за срок больше чем десятилетие. Инфляция превысила 20%, настолько же подешевела писсета, биржа упала больше чем на треть. Всё это последствия мирового энергетического кризиса. запущенного арабо-израильской войной 1973 года. Другая причина в том, что запас догоняющего роста, которым обладала Испания в начале экономических реформ, исчерпывался по мере сокращения её отставания от других стран Западной Европы, и теперь так быстро расти уже некуда. 13 октября 1977 года представители десяти крупнейших политических партий Испании всего 31 человек, подписывают в премьерском дворце Монклоа соглашение о том, что они в координации с правительством будут искать решение самых тяжелых проблем страны. Пакт Монклоа – еще один триумф Суареса. Левые партии согласились на потолок индексации зарплат 22%, при инфляции 29%. Ее потом удалось снизить до 15%. И на меры бюджетной экономии. В результате которых закрывались нерентабельные предприятия, и почти вдвое, с 7 до 13%, выросла безработица. взамен правительство обещало структурные реформы, прежде всего в сельском хозяйстве, полицейскую реформу, которая должна была создать на месте аппарата подавления, обученного во времена диктатуры, полицию демократической страны и полную реституцию профсоюзного имущества, конфискованного Франка Участники пакта согласовали несколько шагов в области налогов, социального страхования и даже транспорта и развития городов. Демократизация Португалии начиналась с всеобщего повышения зарплат, диких забастовок и конкуренции всех со всеми. Начало демократизации в Испании ознаменовано согласием левых, в том числе коммунистов, с непопулярными экономическими мерами, которые предлагают вчерашние представители либерального крыла диктатуры. Во дворце Манклоа партии соглашаются не топить друг друга и правительство, не применять популистских приёмов, не использовать экономические трудности, с которыми столкнулась бы любая власть для того, чтобы дискредитировать нынешнюю, не уничтожать своих соперников, обвиняя их в падении уровня жизни, вызванном объективными причинами. Политики всех партий, кроме ультралевых и крайне правого бункера, понимают, Что такие обвинения дискредитируют не только политических соперников, но и парламентский строй в целом. Сразу же после пакта Монкло от 15 октября принят закон об амнистии. Он освобождает от ответственности за все политически мотивированные преступления, независимо от их тяжести, совершённые до реформы 1976 года и почти за все до момента принятия самого закона. чтобы не злить и без того раздражённых силовиков, действие закона не распространяют на членов военно-демократического союза, который появился в армии в последние годы жизни Франко. Озже о законе станут говорить как о лазейке, благодаря которой франкисты избежали ответственности за преступления авторитарного режима. Но в тот момент контекст новеллы совсем другой. Закон видится завершением неполной политической амнистии. которую объявил Хуан Карлос после коронации. Короткий текст закона написан совместно правительством и оппозицией, коммунистами, социалистами, каталонскими и баскскими националистами. Не принимают участие и не поддерживают амнистию как раз самая франкистская партия в парламенте Народный альянс Мануэля Фраге. Ведь по новому закону на свободу выйдут левые экстремисты и баскские боевики. Да и коммунистов вроде Карилио невозможно будет сдерживать угрозы ответственности за преступления, подобные массовому расстрелу заключенных в Паракуэлисе. Только позже, когда социалисты впервые выиграют выборы, станет ясно, как закон полезен бывшим франкистам. В тот же год Испания и Португалия, две страны, почти одновременно освободившиеся от диктатуры, заменяют иберийский пакт, заключённый ещё Франко и Салазаром, новым договором о дружбе и сотрудничестве. Глава первого конституционного правительства Португалии Марио Суарес прилетает в Мадрид. Здесь его встречает глава первого демократического правительства Испании и почти однофамилец Адольфо Суарес. В Испании приезжают прославленные на весь мир аргентинские писатели: Борхес, Кортасар и Эрнесто Сабата. На их родине военные только что совершили правый переворот, и страной теперь правит хунта, которая продержится до 1983 года и падёт, как и греческие полковники в результате неудачной военной авантюры, задуманной для укрепления собственной власти. Правившие генералы попробуют присоединить к Аргентине соседние Фолклендские Мальвинские острова, которыми с первой половины 19 века управляет Великобритания, и проиграют короткую войну британскому флоту. Его не задумываясь отправить за тысячи километров Железная леди. Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер, чья твёрдая позиция чуть раньше отразится и на судьбе Испании. Конституция. Сделка с королем. Выигранные выборы и пакт Монклоа – две не только политические, но и человеческие победы Суареса. Год назад он, мало кому известный по имени и в лицо аппаратчик из провинции, странный назначенец короля, от которого стараются держаться подальше столичные политические обороны, чтобы не запятнать своей мантии и не омрачить перспективы сближением с главой, находящейся в упадке партии власти. В таком упадке, что даже сторонники пытались раздробить её на объединения для её же блага. В Суареса верил только король, и то, похоже, сперва видел его задачу в том, чтобы демонтировать прежнюю систему и уйти с грузом ядовитых обломков. И вдруг оказывается, что в Суареса верят граждане. а вместе с ними и аппарат режима, и оппозиция. И вот он стоит в самом центре испанского политического класса, посреди политических баронов и молодых конкурентов, и связывает всех взаимными обязательствами на пользу себе и стране. Даже в зрелых демократиях оппозиция, что справа, что слева, редко договаривается с правительством не использовать против него в своих целях объективные трудности. А в молодой испанской договорилась Это, впрочем, не только желание Суареса, но и воля граждан. Они хотят демократии без той вражды, которая десятилетия назад привела её к краху, а страну к войне и диктатуре. Суарес не останавливается на достигнутом и начинает движение к следующей победе принятию конституции. Франко не любил либералов и конституции. И сейчас вместо неё действует закон о политической реформе и семь фундаментальных законов франкистской Испании, когда они ему не противоречат. Идею конституции поддерживает не весь политический класс. Её не принимают ортодоксальные франкисты и традиционные монархисты. Многие из них представляли себе Испанию после Франко в виде авторитарной монархии, пусть с парламентом, но с самыми серьёзными полномочиями в руках короля. Juan Carlos, открывая первую сессию Кортесов, открыто заявил, что намерен стать конституционным монархом, но и он не знает, о какой именно степени ограничения его полномочий идёт речь. Теперь, когда Суарес вместе с оппозицией начал движение в сторону конституции, выясняется, что практически о полном за королём сохранятся лишь церемониальные и символические функции. Он действительно будет символическим главой коронованной республики. Хуан Карлос для возвращения монархии и своей династии сделал ставку на демократию. Савойская династия в Италии, греческая во главе с Константином II, братом супруги Хуана Карлоса королевы Софии, и дед Хуана Карлоса Альфонсо XIII связали себя с диктатурами и проиграли. А парламентские демократические монархии в Западной и Северной Европе сохранились и пользуются уважением народа и политического класса. Но даже Хуану Кардалосу трудно смириться с той ничтожной политической ролью, какую предлагает ему Суарес. Король, например, хотел бы сохранить право объявлять референдум, то есть обращаться к народу напрямую, но правительство против. В течение всего предыдущего года Суарес заключал от имени короля и режима сделки с Карильо и другими оппозиционерами. Теперь он предлагает от имени партии, победившей на выборах, и всего политического класса, который теперь включает и оппозицию, сделку самому королю. «Похоже, мне оставляют меньше полномочий, чем королю Швеции, но если это нужно для сохранения монархии, я согласен», — с тоской признается Хуан Карлос в одном из интервью. Однако в его окружении с этим согласны не все. В политических верхах и в ближнем кругу короля достаточно тех, кто не может быть виноват. Кто считает, что Суарес губит, даже обманывает короля, выхолащивает монархию, восстановление которой стоило стольких усилий монархистам, номенклатурным реформаторам и самому Хуану Карлосу. Против такого развития событий выступает секретарь короля генерал Альфонсо Армада. Во время выборов он поддерживает Фрагу, с которым дружен. В разговорах с представителями эстеблишмента он всячески нахваливал его, и у них могло создаться впечатление, что и король не против победы Фраги на выборах. Другим деятелям армада посылал письма в поддержку Фраги на бланках королевского дома. Это явно выходит за рамки его служебных полномочий, как и споры с Суаресом по политическим вопросам и попытка регламентировать его контакты с королем. После победы на выборах Суарес говорит с королем об армаде так, будто конституция уже принята. Соарес настаивает на увольнении Армады с поста секретаря королевского дома за его вмешательство в политику. И вот ещё одно свидетельство того, что Хуан Карлос, пусть нехотя, но искренне намерен стать современным конституционным монархом. Он выполняет просьбу избранного премьера, хотя конституция ещё не ограничила политических полномочий трона. Решение даётся Хуану Карлосу нелегко. Ар마다 сопровождает его практически с детства. Он его учитель, адъютант, глава секретариата и наконец секретарь королевского дома. Всё вместе больше 20 лет. Ещё тяжелее уход даётся самому Армадиа. С этого момента он считает Суареса личным врагом, пагубой короны и государства. Но Хуан Карлос в тот момент недвусмысленно делает выбор в пользу демократических институтов, которые представляет Суарес. а не неформальных институтов и закулисных рычагов, которыми пользуется глава государства в автократии и которая пытается сохранить Армада. Хуан Карлос расстается с последним из соратников-педагогов. Но в отличие от Лопеса Рода или Миранды, Армада не смиряется с потерей места возле короля. Уже в августе начинается работа над Конституцией, Поначалу Суарес видит процесс её создания так же, как его видели авторы прошлой конституции республиканцы. Победитель выборов пишет свою версию основного закона. Суарес предполагает, что юристы его партии напишут проект, и правительство внесёт его на обсуждение в парламент. Но тут же упирается в ограничительные механизмы той самой демократии, которую строит. Парламентская оппозиция против того, чтобы конституцию писали победители выборов. и намеренно участвовать в создании проекта. В спорах с ней Суарес понимает, тем и плоха была прошлая конституция, что её писали только победители и только для себя. Она не объединяла, а разделяла общество. Суарес отказывается от права победителя. Новую конституцию пишет комиссия из представителей всех парламентских партий, включая коммунистов. Начало совместной работы над первой почти за полвека конституцией. создаёт благоприятную среду для пакта всех политических сил, заключённого во дворце Монклоа. Несмотря на противоречия между левыми и консерваторами по вопросам об абортах, смертной казни, региональных автономиях и частном образовании, проект новой конституции готов к осени 1978 года. Одной из причин быстрого продвижения, как выяснилось, было предварительное втайне от остальных участников Согласование статей Конституции между двумя крупнейшими партиями, центристами Суареса и социалистами Гонсалеса. Их представители регулярно встречались для этого в мадридском ресторане. Когда об этом становится известно, делегаты Народного альянса Фраги и Баскской националистической партии в знак протеста покидают конституционный комитет. Но после обещания двух крупнейших партий прекратить сепаратные встречи возвращаются. В программе социалистов по-прежнему записано, что они марксистская и республиканская партия. Поэтому, когда статья о государственном устройстве дебатируется в парламенте в мае 1978 года, социалисты вносят на голосование свою версию, в которой Испания объявляется республикой. Поправка социалистов не проходит, за неё не голосуют даже коммунисты. Карильо верен договорённости и дружбе с Суаресом. Генсек коммунистов под таким впечатлением от политического самопожертвования короля, что защищает и превозносит Хуана Карлоса в своих выступлениях. Больше социалисты к вопросу о республике не возвращаются. В конституции есть статьи, которые утешают короля. Он по-прежнему вносит в Кортесы кандидатуру премьер-министра, остаётся главнокомандующим и обладает королевским иммунитетом. Король, согласно новой конституции, находится на троне в силу наследственных династических прав. Разработанный при Франко проект монархического преемства, согласно которому монархия не восстановлена, а заново учреждена режимом национальной революции, юридически закрыт, но не политически и психологически. Хуан Карлос помнит, что несмотря на определённые династические права, он не оказался бы на троне без воли Франко и своих союзников в его окружении. Тем не менее, проголосовав за эту статью, парламентская оппозиция отказывается от права видеть в Хуане Карлосе юридического преемника Франко. Итоговым текстом конституции довольны все, кроме тех, кому угодить невозможно: левых и правых экстремистов и баскских сепаратистов. Крайние каталонские националисты её, впрочем, тоже не одобряют. Радикалам, в принципе, не может понравиться конституция западноевропейского типа. на её разновидность, где власть принадлежит ответственному перед парламентом кабинету министров, а символическим главой государства и в редких случаях чрезвычайным арбитрам является безвластный монарх. Никаких попыток добавить главе государства реальных полномочий Хуан Карлос не предпринимает. В октябре конституцию ратифицируют обе палаты парламента. Депутаты баски бойкотируют голосование. В этот год между выборами и принятием конституции меняется отношение самых ортодоксальных франкистов к королю. Раньше они нападали на правительство, но обходили преемника, выбранного самим Франко. Теперь бункер прямо обвиняет короля в отступничестве. Операция Галактика. Сделка с силовиками. В большинстве казарм армии и гражданской гвардии, в спецслужбах, в офицерских клубах и штабах, в военных школах, везде, где командуют, преподают, отдыхают саратники и почитатели Франко, по-прежнему висит его портрет. Как правило, рядом висит портрет короля Хуана Карлоса, и, разумеется, нигде нет и следа почтения к премьер-министру Адольфо Суаресу. Главная проблема оппозиции после прихода к власти заставить работать на себя сложившееся при автократии глубинное государство его бюрократический и силовой аппарат. В Португалии попытка решить вопрос путём оздоровления, иначе говоря, массовых люстраций, кончилась потерей управляемости и очередным расколом в армии. Новому испанскому правительству проще. Здесь демократия вырастает из старого режима, но в самом центре местного государства силовики Многие из них считают себя обманутыми. Политики обманули их, когда легализовали Компартию и вернули автономию каталонцам и баскам, когда собрались лишить короля, преемника Франко, полномочий и вместо обещанной национально-католической франкиской монархии подсовывают либеральную парламентскую монархию с конституцией. Журналисты, политики и простые граждане обманывают и оскорбляют их тем, что обращают мало внимания на потери, которые силовики несут в борьбе с баскскими и ультралевыми террористами. А некоторые и вовсе ищут объяснения и оправдания антигосударственной деятельности врагов. Испанский генерал, только что назначенный на высокую должность во время поездки в Буэнос-Айрес, публично хвалит опыт аргентинских военных грязную войну против оппозиционеров и левых повстанцев, в которой противники власти исчезали тысячами. Многих, как выяснилось позже, сбрасывали с вертолётов в океан. Силовики разделяются на четыре неравные группы. Есть сторонники демократии западноевропейского образца, но в самой армии к ним относятся с недоверием, как к конъюнктурщикам, которые готовы пожертвовать принципами ради карьеры при новой власти, как сделал, по мнению консервативных военных, вице-премьер по обороне генерал Милядо. Есть те, кто готов при определённых условиях служить демократическому режиму, раз он пришёл на смену прежнему с соблюдением буквы закона и не потребовал нарушить присягу. Таких военных большинство. Это показывают опросы для служебного пользования, которые начали проводить ещё под конец жизни Франко. Но одно дело теоретически одобрять демократизацию при автократии, и другое видеть легализацию бывших побеждённых противников. и их подъем на один уровень с бывшими победителями. Пассивное, настороженное большинство военных наблюдает за поведением активного меньшинства недовольных коллег, считающих, что нарушена не буква, но дух государства, которое они призваны охранять. И это меньшинство – не какая-то маргинальная изолированная группа. Это сотни офицеров, среди них есть командующие полками и дивизиями, главы штабов и военных округов, Храбрые гражданские гвардейцы и опытные спецслужбисты. Многие из них не считают нужным скрывать свои взгляды, но король Исуарес исходит из принципа: другой армии у нас нет. Недовольство и даже антидемократическая агитация не наказываются, пока недовольные от слов не переходят к делу. Мало кто из настроенных на реванш силовиков готов открыто идти против короля, которого выбрал и вырастил лично Франка. и к которому военные присягнули. Но Суарес, кто такой Суарес? Королю просто нужно новое правительство, и они помогут его создать. Правительство повышает зарплату военным на 21% и замедляет процесс автономизации провинций. Но это действует не на всех. Группа военных планирует мятеж. Он назначен на 17 ноября 1978 года. Король будет с визитом в Мексике. Зато в это время, накануне 20 ноября, второй годовщины смерти Франко, в Мадриде соберётся множество ветеранов и бывших фалангистов в форме. Они поддержат выступление военных, добавят ему массовости и народности, главное изолировать Суареса и министров, и затем предложить королю своё правительство национального спасения. План называют операция Галактика. Галактика кафе, где встречаются заговорщики. Соарес, которому доложили о заговоре, вновь предпочёл действовать сдержанно, чтобы не оттолкнуть и без того раздражённых силовиков. Всего двое из заговорщиков задержаны. Две сотни офицеров знали о планах коллег, и ни один не доложил наверх. Однако никого не преследуют за недонесение. После того как заговор раскрыт, офицеры оправдываются тем, что не придали значения ворчливой болтовне коллег. Примерно так же заговор преподносит гражданам правительство Суареса. Некоторые военные ведут досужие разговоры, но в Испании теперь демократия, и разговаривать о политике, ругать власть и даже хвалить Франка не запрещено. Один из арестованных по делу кафе Галактика, подполковник гражданской гвардии Техеро, давно известен бурными антидемократическими выступлениями во время службы в баскских провинциях. Он не раз видел гибель товарищей от рук сепаратистов. Свою вполне искреннюю скорбь он превращает в политические демонстрации. На похоронах он, рыдая, обнимает тела убитых сослуживцев, лежащих в гробу под национальным флагом. Многим запомнился эпизод, когда Тхеро, перепачкав мундир свежей кровью, целует в губы изуродованный труп подчинённого, только что погибшего от бомбы террористов. Экзальтация Тхеро Его личный ответ на слишком спокойное отношение общества и прессы к жертвам среди силовиков на войне против террора. Техеро всегда был непоколебимым франкистом, но служба в баскских провинциях делает его убеждённым противником демократии. В 1976 году Техеро прославился телеграммой министру внутренних дел Мартину Вилье, в которой саркастически спрашивал инструкции Какие именно почести следует воздавать легализованному баскскому флагу Икурине, снимая который гибли его коллеги. После короткого домашнего ареста в казармах его полка, Тхера перевели служить из столицы на юг, в Малагу. Там он чуть не устроил бойню, когда в октябре 1977 года отправил гвардейцев с боевыми патронами разгонять студенческую демонстрацию. Шествие разрешено. но от рук террористов только что погибли очередные полицейские, и Техеро с криком гонит собравшихся. В такой день все должны быть на траурных собраниях или дома, а не на митингах против власти. Ситуацию спасло спокойствие демонстрантов. После того, как заговор «Галактика» раскрыли, Техеро пробыл под арестом семь месяцев, был осужден на срок короче предварительного заключения, И после выхода на свободу получил новое назначение в Мадрид командовать одной из транспортных частей. История выступлений и наказаний Техеро показывает, насколько деликатным старался быть в отношениях с силовиками новый демократический режим. Но ведь и силовики не вмешивались, когда правительство делало то, что ещё недавно представлялось им абсолютно немыслимым от легализации коммунистов, которых ещё и пустили на выборы. да автономии провинций. В благодарность за это не только правящие центристы, но и левые уговаривают себя не реагировать слишком резко на заговор Галактика. Главное, что армия в целом приняла демократию. По своим причинам преуменьшает значение заговора Бункер. Демократы устраивают истерику и шильмуют наших славных военных, в то время как весь заговор сводился к разговорам нескольких неравнодушных офицеров. просто переживающих за судьбу родины. Сделка правительства с военными состоит именно в этом. Военные позволяют правительству делать то, на что они никогда не дали бы согласия, если бы их спросили. Правительство позволяет военным быть самими собой, если это не нарушает законов. Портреты Франка останутся в воинских частях ещё на много лет, до середины 1980-х. и будут исчезать оттуда постепенно. Суарес в зените. Мечта реакционеров сорвать принятие новой конституции на референдуме. По закону сходящихся крайностей, она совпадает с целью крайне левых и непримиримых сепаратистов. Им тоже не хочется видеть согласия граждан на обычную рыночную парламентскую демократию в существующих государственных границах. Часть бункера, в том числе глава Федерации ветеранов Хассе Антонио Хирон, как и баскские вооружённые сепаратисты, призывает к бойкоту, другая к голосованию против. Надежда на провал конституции на референдуме нет, опросы показывают, что граждане её поддержат. Спор идёт о том, какая тактика меньше выдаст политическую слабость бункера. 6 декабря 1978 года. Граждане одобряют новую демократическую конституцию Испании на референдуме большинством, почти в 88% голосов. Суарес празднует очередной триумф и назначает новые парламентские выборы на 1 марта следующего 1979 года. Новая конституция позволяет ему обновить мандат, который нужен в частности для того, чтобы дать Баскам более серьезную автономию. Но дело не только в этом, Он словно коллекционирует победы. Он провёл судьбоносное голосование в Кортесах о политической реформе 2 года назад, и референдум по ней, спустя год, победил на первых свободных выборах, стал первым главой демократически избранного правительства Испании за 40 лет, только что выиграл референдум по конституции. Теперь он должен стать главой первого за 40 лет конституционного правительства Испании. И всего этого добивается молодой провинциальный партиейц которого 2,5 года назад политические бароны столицы считали ошибкой короля, в лучшем случае расходным материалом. Суарес, который накануне и после референдума выглядел уставшим и не совсем здоровым, энергично включился в кампанию в последние недели перед новыми выборами. Его предвыборное обращение гражданам звучит неожиданно консервативно. Надо защитить Испанию от разводов, абортов и марксистских идей. навязываемых социалистами. Суарес, который легализовал этих самых социалистов и коммунистов, покушающихся на ценности, внезапно эти ценности защищает. Этим выступлением он бьёт одновременно по своим главным соперникам: слева социалистической рабочей партии Гонсалеса, популярность которого догоняет его собственную, и справа респектабельным постфранкистам Фраге. Суарес не изменяет себе. Он ведь сам образцовый семьянин и практикующий католик. Скорее он меняет своё амплуа человека, который пришёл разрешить прежде запрещённое. Но его задача перед вторыми демократическими выборами, когда страна проходит период турбулентности, показать, что у разрешённого тоже есть границы. К тому же тема его выступления близка электорату, который помог Суарусу прийти к победе на прошлых выборах испанским женщинам. А марксизм, социализм, коммунизм после национализации, уличного насилия и политической неразберихи в Португалии и активизации ультралевых в Испании действительно пугают граждан. Союз демократического центра, который Суарес собрал из номенклатурных реформаторов и умеренных оппозиционеров, вновь выигрывает выборы. Более того, число поданных за него голосов увеличивается на полпроцента. а количество парламентских мандатов на 3, со 165 до 168. Вроде бы немного, но двое его основных соперника голоса теряют. Социалисты почти 3% и 3 места в парламенте. У народного альянса фраги и вовсе катастрофа. Вместо 16 депутатов в прошлом парламенте всего 9 в новом, признак того, что Суарусу удалось вывести у соперников справа умеренно-консервативного избирателя. Коммунисты добавили полтора процента и три места, но обещанное Карелио прозрение избирателя и триумф оппозиции все не наступают. Самая гонимая, авторитетная, многочисленная оппозиционная партия времен диктатуры приходит третьей, с большим отставанием от лидеров и далеко позади социалистов, которыми руководит не нюхавший пороху гражданской войны Гонсалес. Демократическая Испания, о которой мечтал в последнее время Карильо. Прекрасная Испания, где во имя национального примирения правят главные враги прошлого, бывший фалангист с генсеком компартии. Всё никак не рождается. Провал на предыдущих выборах Карильо объяснял 40 годами франкистской антикоммунистической пропаганды, из-за которой избиратель оказался не на высоте, не на уровне доставшейся ему оппозиционной партии. Неудачу на нынешних выборах объяснить таким же образом невозможно. И Карилю всё труднее удерживать свой авторитет и власть в партии. После роспуска правившего 40 лет национального движения энтузиасты пытаются сохранить фалангу уже в качестве независимой политической организации. Получается маргинальная ультраправая партия. Проиграв в чистую первое свободные выборы, силы бункера перегруппировались перед вторыми. Несколько ультраправых организаций объединились под брендом Национальный союз, вольно или невольно, почти в память португальской правящей партии времён Салазара. Союз завоевал 2,1% голосов и провёл одного депутата от мадридского округа. Им стал Блас Пеньяр. Крайне правые окончательно убеждаются, что их влияние на атмосферу в стране гораздо шире их электоральной базы. Подобно коммунистам с ультралевыми, их сила в воздействии на активное, даже гиперактивное меньшинство, а не в опоре на более спокойное большинство граждан. Деятели бункера понимают, что их единственный шанс вернуться к власти или навязать свой курс стране не выборы, а армейский или дворцовый переворот. Первая победа Суареса заставили измениться коммунистов. Нынешние переформатируют социалистов. Суарес призвал граждан не пустить к власти маркистов и победил. Чем ближе социалистическая рабочая партия подходит к победе на выборах, тем больше ее молодому лидеру Филиппе Гонсалесу мешает официальное определение партии как марксистской. На 28-м съезде партии в мае 1979 года Гонсалесу не удалось убрать ссылки на марксизм из текста партийной программы. Тогда он прибегает к крайнему и рискованному средству внезапно подаёт в отставку. Делегаты, напуганные перспективой потерять своего популярного лидера, согласились на предложение созвать ещё один внеочередной съезд в сентябре. Гонсалес проводит лето в поездках по регионам и убеждает партактив, что без марксизма в уставе будет только лучше, а электоральные перспективы важнее идеологической ортодоксии. Так из программы социалистов, первую версию, которую помогал сочинять сам Карл Маркс, исчезает упоминание марксизма, и крупнейшая оппозиционная партия делает ещё один важный шаг в сторону современности и реальной власти. Изменение, на которое идёт самая популярная партия оппозиции ради борьбы с Суаресом, очередной и, похоже, последний триумф действующего премьер-министра. Если не считать того триумфа, который ждёт его в Кортесах 23 февраля 1981 года, и о котором он, как и никто другой, ещё не подозревает. С победой на вторых свободных выборах, они же первые конституционные, начинается внезапный парадоксальный закат Суареса.